Глава третья. Понятие рисков в инвестировании. Новички в инвестировании прежде всего думают о доходности и теряют на этом деньги. Опытные инвесторы основное внимание уделяют надежности, проверяют, что вложенные деньги вернутся с высокой вероятностью, и уже затем думают о доходности. Проверка надежности вложений связана с пониманием рисков. Риск – это один из ключевых параметров инвестирования – Под ним понимают вероятность потери денег. Многие люди боятся рисков и хотят их полностью избежать, но это невозможно. Представьте, что вы едете на машине. С января по ноябрь 2023 года в России произошло 106,5 тысяч ДТП, 11,5 тысяч погибших, 133 тысячи раненых. Тем не менее, люди до сих пор ездят на машинах и переходят дороги. Риск – это часть нашей повседневной жизни. Попытка никуда не вкладывать деньги и тем самым избежать рисков приведет к печальным последствиям – обесцениванию денег инфляции, более долгому накоплению на квартиру или машину, к переплате по кредитам и перспективе жить на государственную пенсию, если она вообще будет. Получается, что не рискуя, мы рискуем еще больше. Выход из этого замкнутого круга – разумное управление рисками – Ремни и подушки безопасности в автомобиле, соблюдение правил дорожного движения, исправные тормоза и многие другие предупредительные меры позволяют нам практически не замечать опасности. Согласитесь, если мы научились управлять рисками, когда на кону стоят наша жизнь и здоровье, то тем более должны совладать с опасностями инвестирования. Инструментам управления рисками будет посвящена целая глава. Здесь же мы потренируемся узнавать врага в лицо. Первый вид риска – полная потеря денег. Обычно связан с вложениями в сверхрискованные инструменты, например, попытка заработать на финансовых пирамидах или валютных спекуляциях на Форекс в инструментах для профессиональных трейдеров, фьючерсах и опционах. Вероятность потери денег новичками стремится к 100%. Второй вид – волатильность. Изменение цены актива – акции, облигации, валюты, нефти – под влиянием различных событий. Яркий пример. Стоимость акций Сбербанка – 293 рубля по состоянию на декабрь 2021 года, до СВО в феврале 2022 года. Падение более чем в два раза после СВО в феврале 2022 года. Рост до 281 рубля к ноябрю 2023 года. Очевидно, что падение цены на акции происходило не из-за резкого ухудшения бизнеса Сбербанка. И в кризис банк, более чем на 50% принадлежащий Центробанку России, чувствовал себя гораздо лучше частных банков. Население переводило туда свои сбережения, а конкуренты на рынке кредитования сворачивали свою деятельность, оставляя клиентов Сбербанку. Когда цена на актив падает, а вам срочно нужны деньги, вы будете продавать его по любой цене и терпеть убытки. В остальных случаях падение курсов позволяет купить актив по более привлекательной цене. Хотя, конечно, для покупки акций Сбербанка по 130 рублей, в то время как СМИ пророчат финансовый конец света, нужны стальные нервы или очень глубокое понимание экономики. Именно поэтому на риски волатильности один теряет, а другой зарабатывает. Третий вид рисков – транзакционные. Комиссия за управление вашими средствами может отличаться до 100 раз. Например, в биржевом инвестиционном фонде «БПИФ» от ВТБ комиссия составляет 0,5% от суммы активов в год, а во многих паевых инвестиционных фондах российских компаний от 5% и выше. Прожорливые управляющие компании попросту съедают ваши деньги. Особенно это чувствуется на отрезках в 5-10 лет когда прибыльные годы идут в перемешку с убыточными. Четвертый вид инвестиционных рисков – вера в профессионалов, в гуру, в светил финансовых рынков – поучительная история компании Long Term Capital Management, среди основателей которой значились два выходца из знаменитого инвестиционного банка «Соломон Brothers. Они даже в 1997 году получили Нобелевские премии по экономике за стратегии управления активами. Компания Long Term Capital Management, дословно долгосрочное управление капиталом, управлялась хедж-фондом, существовала в 1994-2000 годы. Была основана Мэри Уэзером, бывшим вице-председателем и руководителем отдела торговли облигациями банка Соломон Бразерс. Членами Совета директоров были Шоулс и Мертон, получившие в 1997 году Нобелевскую премию по экономике с формулировкой за новый метод определения стоимости деривативов, производных финансовых инструментов. В 1998 году LTCM менее чем за 4 месяца потеряла 4 миллиарда 600 миллионов долларов после финансового кризиса в Азии. 1997 года и дефолта в России 1998 года. «Соломон Бразерс» – диверсифицированная холдинговая компания, крупнейший мировой торговец ценными бумагами и управляющий пакетами клиентов. Примечание редактора. В первые годы работы фонда доходность поражала. Первый год 19 – 19,9% годовых, второй год 42 – 42,8% годовых, Третий год 40 – 40,8% годовых. Четвертый год 17 – 17,1% годовых. Ежегодно после объявления таких результатов их клиентами становились все новые центральные банки стран мира – Китая, Швейцарии, Италии и крупнейшие мировые банки. Мэрил Линч, UBS, Credit Suisse. Но сказка закончилась на пятый год. Убыток составил 93,7%. Почти полная потеря денег. Люди успели поверить, что будут вечно получать феноменальные проценты и все потеряли. Пятый вид рисков – рекомендации инвестиционных консультантов, брокеров и прочих экспертов. Дело в том, что ваши советчики не рискуют своими деньгами. Скорее всего, это какие-то молодые люди, которые погашают автокредит, копят на первый взнос по ипотеке, на еще один костюм для работы, на новый телефон последней модели. Ваши успехи в инвестировании их волнуют меньше всего. Главное, чтобы вы заводили в компанию деньги, совершали многочисленные сделки, платили комиссии, с которых им капает процент. Они с вами в разных лодках. Ваша осторожность в инвестициях мешает им зарабатывать деньги. Иногда от всей души вам могут советовать и друзья – Но чаще всего они не профессионалы в инвестировании, и на их советы полагаться очень рискованно. К тому же, если они сами вложили куда-то деньги, то могут завлекать вас по принципу, чтобы одному не страшно было. Ну и, конечно, самый тяжелый случай это когда ваш друг не профессионал вовлекает вас в инвестирование с целью заработать денег. Если вы отказываетесь, он начинает манипулировать личными отношениями. Можете быть уверены, что деньги в таких инвестициях вы точно потеряете. Шестой вид. Временные риски. Если вы готовы часами просиживать у экранов мониторов, строить графики движения рынков, изучать новости компании и аналитику, ваше время должно окупаться. Пока сбережения скромные, невыгодно вкладывать в инвестирование даже лишний час. Именно поэтому мы будем говорить о пассивных инвестициях, когда деньги работают без вашего активного участия. Седьмой вид – риски самого инвестора, вера в свою исключительность. Подобная вера заставляет человека полностью игнорировать объективную реальность. Он считает, что законы написаны только для обычных людей, а он совсем не такой. Этот счастливчик наверняка знает, что первым выйдет из финансовой пирамиды с максимальной прибылью и обязательно угадает лучшую цену на акции для покупки и продажи. Ничего страшного, что даже у гуру инвестиций Уоррена Баффета или Питера Линча этого не получалось. Они же всего лишь гуру. В инвестировании очень важно относиться к себе и к своим знаниям скептически. Самое главное – сохранить то, что уже есть. Поймите, что акулы финансовых рынков с удовольствием наживаются на таких фантазерах. Очень важно понимать, что лично вы на финансовом рынке никто и звать вас никак. И только соблюдение строгих правил управления рисками позволит вам получить доходность. Восьмой вид инвестиционных рисков – эмоциональные риски. Приходилось ли вам когда-нибудь играть в карты на деньги? Когда игра идет без денег, то игроки очень расслаблены, могут поставить все на кон и даже помогают друг другу. Но если начать играть на символические 100 рублей, страх их потерять радикально меняет игроков начинают жульничать, внимательно следить за картами других участников, просчитывать шаги и, конечно же, не делают необдуманных ставок в банк А теперь представьте, что вы инвестировали миллионы рублей, которые отложены на квартиру. Риск потери таких сумм может вызвать бурю эмоций. Прощай, логика, здравствуй, вера в чудо. Убытки в такой ситуации неминуемы. Наконец, последний вид – Инфраструктурные риски Встречается очень редко, и масштабно с ним получилось познакомиться российскому рынку с 2022 года. По сути, это отсутствие возможности распоряжаться своими активами у владельца или держателя ценных бумаг. В современном мире такой риск чаще вызван санкциями, внешними геополитическими обстоятельствами. Вместе с тем бывают и внутренние обстоятельства в стране, Недостаток у организатора торгов необходимой инфраструктуры для осуществления расчетов, например, из-за технических ограничений В 2022 году в России проблема была вызвана блокировкой работы биржи, депозитария и ведущих брокеров Квалифицированные инвесторы пострадали из-за блокировки работы национального расчетного депозитария НРД Ведь все активы, купленные на зарубежных площадках, хранились именно там И они до сих пор там хранятся, нет технической возможности ими распоряжаться. При этом права инвесторов никуда не делись, акции, облигации и фонды ИТФ продолжают числиться за гражданином, купившим этот актив. Эмитенты активов продолжают выплачивать дивиденды и купоны, но они не поступают на брокерский счет инвестора или поступают не своевременно и в рублях, а не в валюте. Фактически деньги инвесторов заморожены на неопределенный срок. Я столкнулась с этим риском напрямую, так как являюсь квалифицированным инвестором и торговала на американском рынке. Тот факт, что деньги мои временно недоступны, сразу вызвал много эмоций. К такому риску нельзя успеть подготовиться. Но подумав, я поняла, что изначально весь мой инвестиционный портфель был создан для формирования капитала к золотому возрасту «65+.» Продавать активы полностью я не планировала. Была задача частичной продажи для ремонта квартиры, но с этим вопросом я справилась иначе. Так что все переживания по поводу недоступности иностранных активов я спокойно устранила. И сейчас убеждена, что все идет по плану. Капитал прирастает и не тратится. За это время геополитические вопросы будут решены, или же с нашей стороны будут созданы новые технические возможности, которые позволят осуществлять расчеты между биржами, брокерами, банками и депозитариями. Если даже в своей жизни я этого не увижу, то капитал по наследству перейдет к моим детям, что тоже хорошо. Неквалифицированные инвесторы пострадали от заморозки активов на Кипре и те, кто приобретал фонды Финекс, а также акции российских международных компаний, которые имеют ICN, Код ценной бумаги не РУ, а любой другой недружественной страны. В мире существует порядок внебиржевой торговли. Это место, где ценные бумаги торгуются через брокерско-дилерскую сеть, а не на централизованной бирже. Участники самостоятельно устанавливают цену и совершают сделки с ценными бумагами. На практике россияне столкнулись с этой процедурой в марте 2024 года, когда стартовал прием заявок на обмен заблокированными иностранными бумагами на замороженные в Российской Федерации средства иностранных инвесторов. Длился прием заявок недолго – с 25 марта по 8 мая 2024 года. Расчеты по сделкам завершились до 1 сентября 2024 года. Минфином был назначен организатор особых торгов между россиянами и иностранцами – брокер «Инвестиционная палата». Торги проходили по указу президента Российской Федерации номер 844 – согласно которому российские инвесторы смогли продать иностранцам свои заблокированные бумаги. Клиент мог выбрать бумаги для обмена максимум на 100 тысяч рублей. Иностранные активы, которые были доступны к обмену и учитывались на счетах НРД, акции иностранных эмитентов, депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов, паи иностранных инвестиционных фондов, например, Финекс. Процедура была бесплатной, торговля осуществлялась на внебиржевом рынке и существенным дисконтом от реальной стоимости актива. Кому-то это было выгодно. Зафиксировали прибыль, вывели деньги и уже вкладывают их в инструменты, свободно торгующиеся на московской бирже. Но многие побежали обмениваться из-за страха потерять деньги навсегда и зафиксировали убыток при обмене. Я убеждена, что подобные обмены будут продолжаться. Принимать лично вам в них участие или нет, нужно решать с помощью расчетов И оценки вашей индивидуальной ситуации. Если вы эмоционально ощущаете дискомфорт от блокировки активов, поэтому готовы перевести их, пусть даже с потерями, в 60%, но в понятный и контролируемый вами инструмент, то можете расчеты не делать, а закрыть эмоциональную сторону этого вопроса, зафиксировать убыток и жить дальше. Вместе с тем сразу возникает риск, что вернувшиеся 40% вы растратите. Так что вырученные деньги вложите в другой актив или составьте финансовый план, чтобы оценить, действительно вы нуждаетесь в этих деньгах или они могут еще там полежать. Для принятия решения через расчеты нужно учитывать не только стоимость покупки актива, но и ваши цели. Очень надеюсь, что у вас и есть финансовый план. Он как раз и покажет, стоит вам выводить средства из иностранных активов или нет. Если вы еще не обзавелись финансовым планом, то почитайте мою книгу «Тень есть всегда 2.0». С ее помощью вы составите финансовый план до своего золотого возраста и поймете, за счет чего и когда сможете закрыть ту или иную финансовую цель. Если деньги нужны для закрытия целей, а другие способы решения вопроса обходятся вам дороже, то расчеты покажут, что вам выгоднее – зафиксировать убыток и вывести деньги или оставить деньги, оформить кредит и платить по нему. Нельзя исключать и третий вариант. Расчеты покажут, что вы можете закрыть цель простым накоплением, а замороженные активы будут продолжать лежать и ждать изменения ситуации, когда их можно будет свободно продать на бирже. В любом случае решение принимайте, учитывая не только эмоциональную сторону вопроса, но и финансовую. Если эмоционально очень тяжело, то вас никакие убытки не остановят, зато вы примете решение, осознавая размер убытков. И наоборот, возможно, расчеты притупят эмоции и холодный рассудок возьмет вверх. Пусть лежат, есть они не просят, расходов у меня по ним нет, а понадобятся они мне лет через 5, 10, 20. За это время ситуация изменится и получится вытащить свои деньги без убытка. На сегодня со стороны представителей финансового сообщества России активно ведутся переговоры с зарубежными партнерами, чтобы разблокировать активы для обычных граждан, которые не занесены в санкционный список. Но вряд ли это будет просто и быстро, ведь зарубежные партнеры понимают, что такая возможность для российских инвесторов повлечет резкое падение рынка с их стороны, так как мы побежим продавать их иностранные активы и фиксировать результат от инвестиционной деятельности. Так и что же делать с иностранными замороженными активами, Финикс вы можете продать только на внебиржевых торгах с большим дисконтом. На рынке активы Финикс стоят существенно дороже. Принимайте решение осознанно, посчитайте размер своего убытка, чтобы его знать. Если же у вас были куплены иностранные акции российских компаний, например, акции Яндекс или X5 Group, российская продуктовая розничная торговая компания, управляющая торговыми сетями Пятерочка, Перекресток и другими. Они будут заменены на российские акции. Держателям иностранных акций Яндекса приходило письмо-оферта по биржевому обмену иностранных акций на российские в том же количестве. Если вы пропустили это письмо и промолчали, то за вас этот обмен сделают автоматически, и с июля 2024 года уже можно будет торговать этими акциями свободно. По x 5 на момент написания книги Есть информация, что они также планируют произвести обмен активами для акционеров Российской Федерации, но порядок пока неизвестен. Надеюсь, что охота инвестировать у вас еще не пропала? Вспомните провождение автомобиля, сферу с гораздо более высокими рисками. Мы раз за разом успешно избегаем аварий за счет таких несложных вещей, как ремень, подушки безопасности и соблюдение правил дорожного движения. Раз научились с машинами – Разберемся и в инвестировании. Домашнее задание. Укажите 5 инвестиционных инструментов, которые бы вы включили в свой портфель. Распределите их по критериям. Заполните соответствующую таблицу из приложений к этой аудиокниге.